Глава 22 Дмитрий. Проводил Арину и зашел в дом. На кухне увидел няню, которая кормила Соню и Машу ужином. «Добрый вечер, Дмитрий Сергеевич», — сказала она. «Добрый», — улыбнулся я в ответ. Подошел к близняшкам и погладил каждую по голове. «Ну как вы тут, девочки?» — обратился я к ним, а они заулыбались мне в ответ. «Рады, что тетя снова приезжает к вам?» «Дмитрий Сергеевич, вы даже не представляете, как мы все рады возвращению Арины Сергеевны», произнесла Елизавета Федоровна. «Это хорошо», — сказал я. «Теперь она будет часто нас навещать», — сказал слово «нас» и поймал себя на мысли, что я тоже буду ждать ее. Все-таки что-то меня в ней притягивало. Вспомнил сегодняшнее утро, когда принес ей цветы. Она была такая домашняя, с полотенцем на голове, без макияжа и в коротком халате, который оголял ее стройные ноги. Такое я её еще никогда не видел. Когда она взяла цветы и держала их в руках, то очень гармонично смотрелась с ними. Я сделал себе кофе и пошел с ним в свой кабинет. Мне нужно было доделать кое-какие дела по работе. Ко мне в кабинет вошел Денис. «Па!» — обратился он ко мне. «А когда мы пойдем в парк аттракционов? Ты давно мне обещал». «Я совсем забыл, что недавно у нас открылся новый парк аттракционов, и я обещал сводить туда сына. Но, как всегда, работа меня подвела, и мне пришлось перенести прогулку с сыном. Открыл ежедневник и посмотрел там свободные от работы даты. «Давай в пятницу» ответил я ему. «С утра смотаюсь в офис на пару часов и к обеду буду свободен». «Ура!» — воскликнул Денис. «А мы можем взять с собой Арину Сергеевну? Мне она показалась хорошей». Я немного оторопела от такого вопроса. Впрочем, почему бы и нет, если только она сама будет не против сопровождать Дениса. «А ты уверен, что она захочет пойти с нами?» поинтересовался я. — Ну, — протянул сын, — я думаю, она любит аттракционы. А кто их не любит? Я подошел к сыну и положил ему руку на плечо. — Давай так, — сказал я. — На днях она снова к нам заглянет. Тогда и спросим ее, хорошо? — Хорошо, — улыбнулся Денис и довольный вышел из моего кабинета. Главное, чтобы в обещанный для ребенка день не нарисовались очередные неотложные проблемы. Я достал документы из шкафа и занялся работой. Никак не мог сосредоточиться на делах. В голове была куча разных мыслей, которые отвлекали меня. Мне до сих пор было стыдно перед Ариной за историю с часами. Я ведь обвинил ее, назвал воровкой, запретил видеться с детьми. Такое букетом цветов не загладить. Взгляд зацепился за обложку журнала, который я случайно прихватил с собой на работе. Наверное, это был журнал моей секретарши. На обложке я увидел новость. В наш город приезжает знаменитая музыкальная группа. Взял журнал и открыл страницу с информацией о концерте. Узнал, что концерт состоится в воскресенье, и решил купить парочку билетов в подарок Арине. Пусть сходит, развеется с подругой. Конечно, я не знаю ее вкусовые предпочтения в музыке, но все-таки решил рискнуть.